Глава двадцать Коты и мыши. Терпение. Хорошего снайпера от плохого отличает именно этот навык. В пустыне, когда у нас были городские бои, многие снайпера, сидя в обороне, оборудовали себе не самые удобные позиции — Как правило, это были сидячие места за столами. На пару часов, конечно, хватит, но не более. Задница быстро начинает затекать и зудеть, а руки от постоянного удержания винтовки сильно устают. Поэтому, отсидев на позиции максимально возможное время, снайпера сваливали, якобы отработав по паре случайных целей. Профи, в свою очередь, обустраивались с комфортом, натаскивали матрасы, подушки, ковры, шторы, куртки, все, что можно, чтобы улечься поудобнее и выжидать. Винтовку укладывали на скатанный ковер или подушку и просто расслабленно лежали. Так можно было находиться на позиции сутки, а то и более. Здесь, правда, матрасов не было, зато имелась холодная земля, и влажная от утренней росы трава. Не самая приятная лежанка, но что поделать. Выбирать особо не приходится, и все, что мне остается, это прикидываться маленькой спящей мышкой, прислушиваясь к шевелению кустарника на той стороне. Автомат при этом был уже на готове. ПСО на такой дистанции не особо помешает, особенно учитывая, что я планирую стрелять первым. С дождем я все же прогадал. Накрапывать начало уже минут через сорок. И это лишь еще больше нервировало. Хотелось забить на все, кинуть в кусты к противнику гранату и просто добить очередью свала. Вот только это слишком шумно. — Ебучий дождь! — недовольно проворчал пулеметчик, а затем приподнялся и начал оглядываться. Попался. Я аккуратно приник к прицелу, упирая на глазник прицела в бровь. Оптика выставлена на 350, но это сейчас почти не важно. Главное — целиться в грудь. Наконец-то выловил бойца на уголок прицела и плавно потянул спуск. Затем еще раз. Контрольный. Отдача напомнила мышцам, что тело еще не умерло. Отчего-то пронзительно заныла раненая нога, видимо, отлежал. Два-три тихих хлопка и такой же тихий хрип врага, что свалился в кустарники. Падая, он сломал часть веток и захрустел ими. Я же на всякий случай выждал пару минут, приподнялся и осторожно поковылял в сторону тела. Дождь начинал усиливаться, так что, прежде чем сесть для осмотра добычи, первым делом закутался в плащ палатку. Презент с пропиткой не промокает, хотя впоследствии идти по мокрой земле станет намного труднее, это факт. Ну же, порадуй, дедушку! Хе -хе», злорадно ухмыльнулся я и перевернул убитого на спину. Красивые выходные отверстия. Не уберег мужика легкий плитник. Стрелял я снизу вверх. Пули зашли примерно чуть выше правого соска, а вышли уже практически из плеча, выше лопатки, по пути разворотив все внутренности. Все же девятка на короткой дистанции срать хотела на легкие тоненькие бронеплиты. Поди класс четвертый, какая-нибудь керамика. Бронежилет, а вернее плейт-керриер... Был попорчен, однако не это важно. Под плитником шли лямки от подвесной системы к так называемому «варбелту». Уже на нем по бокам крепились подсумки с пулеметными коробами и кобура. Пистолет у парнишки был крайне занятный — американский СИГ-М18. Классика армии, захватившая оружейный рынок США примерно к концу 20-х годов. Выполнен в классическом черном цвете, как и полагается оружию разведгрупп. Боекомплект также полный. Один магазин на 17 и два по 21. Хорошая машинка. А главное, не особо тяжелая. Кобуру вместе с пистолетом и запасными подсумками я все же подрезал, как и медицинский подсумок. Но тот был прямо на плейте. Там же административный, сухарка и рация. Документов у пулеметчика не было. Зато в сухарке нашелся еще один перевязочный пакет на манер израильского бандажа, а также пачка патронов к пистолету. Съестного не было. А жаль. Казалось бы, пулеметчик здоровая детина. ну зато была фляга пластиковая в подсумке. Ну, сгодится. Мне вода не помешает. Идти предстоит еще долго. Решил напоследок поднасрать вымпелу. Быстро доработал, в кавычках, пулемет. Откинул с него короб, снял крышку и направляющую, затем холостой прогон затвора и спуск. Снял возвратную пружину, затем затворную группу, личинку затвора наглухо скоммуниздил, после чего пулемет собрал обратно, пускай теперь постреляют суки». Что интересно, у бойца не нашлось рюкзака. По всей видимости, тот остался в машине. На всякий случай, я все же прихватил у него радиостанцию со шнуром гарнитуры, уходящим к активным наушникам. Все же противник не идиот и беспокоился о своем слухе. Да и об органах дыхания тоже. Противогаз в хозяйстве мне не помешает. Тем более такой чем-то напоминает наши ПМКС, Только фильтр иной формы. Больше ни черта у него и не было. Даже гранат, что странно. «Как же я технологически отстал!» Вяло усмехнулся. Я упаковал трофеи и быстро уковылял в сторону, опираясь на всю ту же двустволку. Жаба, конечно, душила заброшенный пулемет с патронами, но лишние десять кило с гаком я уж никак не утащу. Хотя, опять же, по возможности, поднасрал как мог. Этот, в отличие от первого, точно двухсотый. Когда я отошел метров на тысячу двести, заработала рация пулеметчика, Что характерно, обращались ко мне. «Старый вымпелу», — спокойно запросил командир разведгруппы. «Допустим, ответил». — отозвался я, зажав тангетту. Идти и одновременно разговаривать было тяжко, поэтому, несмотря на льющий с неба дождь, я устроился на привал под деревом. — Старый! Ну и к чему эти догонялки? — устало спросил вымпел. — Молодец! стряхнул стариной, поиграл в рэмбо и показал, что еще могешь. Ну давай, будем реалистами. Ушел ты недалеко, примерно часа полтора назад, не больше. В твоем состоянии едва ли прошел хотя бы километр. Сейчас я могу просто устроить облаву, и тебе конец. Но мы же с тобой понимающие люди. Ты будешь отстреливаться, пытаться продать свою жизнь подороже. Возможно, завалишь еще кого-нибудь из моих. Может, ну его. Мирно договоримся и разойдемся. И как ты себе это представляешь? Вяло усмехнулся я и перетянул вал с груди на колени. «Вымпел. Вот именно, что я уже двоих твоих привалил. Ты мне это так легко не спустишь, поэтому будем честны. Доверия у меня к тебе никакого. У тебя не знаю. И вообще, я грибник, чё доебался, пошёл нахуй». Выключив рацию, я тяжко вздохнул и достал пузырек со спиртным. Не лучшее время и место, чтобы пить, но оно того стоило. По крайней мере, после алкоголя тошнота притупляется. Травануло меня чем-то капитально, и это печально. «Ну и пусть ищут», — тихо прошептал я, вытянул раненую ногу и принялся менять повязку. Окровавленное трепье стало сильно тяготить при ходьбе, но сейчас у меня была на руках относительно нормальная аптечка. Что плохо? Гемостатик там был не губкой, а порошком. Конечно, это все тот же целокс, но на крайний случай и так прокатит. А там, если что, Волков сможет его вымыть. Ох, помню, как ругался наш сан-инструктор в горах, когда у него на руках оказался раненый с засыпанной порошком раной, а эвакуация невозможна. Недели три он его выхаживал, промывая рану и каждое утро меняя повязку. Все же в полевых условиях без возможности быстро попасть в стационар порошки показывают себя крайне паршиво. Но опять же, за неимением лучшего... Да-да, ебем дворника. Засыпав рану и замотав крутым бандажом с подушечками, пропитанными какой-то дрянью, я позволил себе немного передохнуть. Самочувствие потихоньку улучшалось, и, кажется, после выпитого даже идти стало как-то легче. Плюс нормальная повязка не отягощала. Ничего, сукины дети, мы еще побарахтаемся. Ту, зло процедил я, прикопал окровавленную повязку и упаковки, а затем до кучи сплюнул сверху немного желчи, как раз в этот момент подкативший к горлу зачем лишний раз следить и указывать свое направление движения. Ну, а раз уж я такой, заряженный и бодрый, то и двинуть можно в горку, в грёбаную волчанку, а там уж по ситуации. Городские в дождь следы точно не найдут. Охотники не станут лишний раз подставлять оружие под влагу. То, что вымпел с товарищами, пойдет по пятам, — это факт. Но они явно не ожидают, что я вот так в наглую заявлюсь в поселок. А наглость... Наглость войны выигрывала. Горка оказалась не такой уж и крутой, так что уже к обеду я добрел до поселка. Дождь лишь усиливался, и, что более паршиво, у меня промокло все, что ниже колен. Еще не хватало словить траншейную стопу в добавок к уже имеющейся ране, а ведь в ботинках уже предательски хлюпает вода, зато в такую паршивую погоду никто лишний не вылезет на улицу. В крайнюю хату соваться сначала не решился. Выглядит она так себе, да и свет не горит. Хотя, опять же, признаки обжитости вроде есть вон и белье висит на сушке да и за забором проглядывается аккуратно сложенная поленница ну ка пригнувшись у ворот погреб грунт прикладом ружья не -е -е -е, это я по адресу обратился довольно ухмыляясь провел рукой по внутренней стороне створок леска не нащупывается стакана тоже не видно Под грунтом обнаружилась накатанная колея, замаскированная свеже присыпанным щебнем. Кто-то тщательно старался замаскировать регулярные поездки к этому дому. Осторожно подбив защелку, представляющую из себя крюк и ушко, проник во двор. Здесь уже почти не маскировались. Легковой автомобиль, по всей видимости, парковался прямо перед сараем с поленницей. Чуть дальше виднелся огородец и одноэтажная баня с чердаком. Сама хата была также одноэтажным срубом на пару комнат, но зато с массивной печкой, судя по сложенной из кирпичей трубе, с сечением сантиметров в сорок. Да и крыша покрыта качественно. Видно, что за домом на самом деле ухаживают, а лицевая сторона намеренно засрана. «Хозяева...» я осторожно постучал во входную дверь, отставив ружье к стене и на всякий случай выудил Ярыгина. То, что патрон в патроннике, это я помню, но, менял ли магазин после стрельбы у вертушки, совсем рассеянный стал. Кто там?» — негромко донеслось из-за двери. «Судя по голосу, как минимум мой ровесник. Это хорошо. Почтальон Печкин», — усмехнулся я и постучал еще раз, — Открывайте, давайте. Я меняться пришел. У меня есть еда, но мне нужны резиновые сапоги. Не откроете их соседям вашим, пойду. Через десять секунд замок щелкнул, и дверь отворилась. В прихожей стоял сухонький мужичок лет 70 в поношенном свитере и спортивных трениках. Оставшиеся на голове волосы были аккуратно зализаны назад, а сам старик то и дело поправлял очки с толстыми стеклами. «Какой размер...» — начал он, приглядываясь ко мне, и осекся, заметив повязку на ноге. «Заходите». Я согласно кивнул и, опираясь на ружье, заковылял внутрь, держа пистолет под плащом. «Что же вы все так неаккуратно?» Старичок прошел на кухню, где я принялся оставить чайник на газовую плитку, а я же заглянул в комнату. Там на разложенном диване лежал молодой парень и мирно спал на животе. У него на спине виднелась наклеенная подушка от перевязочного пакета, уже чутка пропитавшаяся кровью. Рядом на стуле висела камуфляжная куртка с дыркой на спине. «Бинго!» — злородно ухмыльнулся я. «Теперь точно!» Минус 2.